Глава одиннадцатая. Стоя на обочине дороги, Пуговкин со скучающим видом наблюдал, как разворачивалось оцепление из редких бронированных фигур отряда прикрытия, как метрах в трехста эвакуировали жителей небольшой деревни, принадлежащей клану Рысей, как танки и БМП упорно урча двигателями проезжали мимо, дабы потом как можно быстрее занять огневые позиции. К сожалению. Шансов уцелеть у деревеньки, расположенной всего в двух километрах от столицы, практически не было. Разве что разлом окажется нестандартным и его получится закрыть до того, как монстры прорвут оцепление. Впрочем, в подобное везение Пуговкин верил слабо. Эх, жалко поля. Тяжело вздохнул стоявший в тяжелой броне рядом с ним полковник Цаплин, с сожалением глядя на обработанную землю. раскинувшиеся перед ним это не наши проблемы равнодушно пожал плечами пуговкин земля клановая так что им и восстанавливать если будет что восстанавливать хмыкнул цаплин пыхнув сигаретным дымом из открытого пока шлема видел уже уточнение от наушников ты о повышении уровня аномалии с третий на четвертый уровень угрозы спокойно покосился в ее сторону пуговкин думаешь справишься Задумчиво произнес Саплин. Может, стоит все-таки вызвать еще один отряд? Уже вызвал, лаконично ответил Пуговкин. Минут через двадцать должны прибыть. Значит, все-таки просто сдерживаем, уточнил полковник. Нет, покачал головой Пуговкин. Мы справимся с четверкой сами. Подкрепление вызвал на случай, если вдруг уровень угрозы вырастет до пятерки. Ясно. Очередной раз вздохнул полковник. растерянным взором окинув местность. «После отпуска так непривычно». «Это да, но ничего, скоро опять привыкнешь». «А вот я бы сам от отпуска не отказался», — усмехнулся Пуговкин. «Как там твои?» «Слышал, Вику окончательно утвердили в оперативнике». «А, Вика, Вика», — покачал сокрушённо головой Цаплин. «Вечно она лезет, куда не надо. И чего ей на гражданке не сиделось? Вечно у нее шило в заднице играет». «Ну так есть кого?» — с намеком покосился на него Пуговкин, улыбаясь. «Ха-ха!» — иронично изобразил смех Цаплин. «Очень смешно. Это же не твоя дочь решила пойти в контрразведку, а моя!» «Странно, что Лида ей не запретила», — отстраненно произнес Пуговкин. «Уж она-то лучше всех понимает, что такое работа оперативником. Как-никак почти двадцать лет отдала конторе». «Понимает, понимает, а вот возражать не собирается». поморщился Цаплин. «Да и характерица моей малышки, тот еще. И, кстати говоря, не в меня, а в жену. Ты же помнишь, как сильно изменился характер моей Литки после того, как ее из клана Медведя изгнали?» В ответ Пуговкин поморщился и кивнул головой. «Вот то -то и оно. Викусик как раз тогда еще в садик бегала. Но после Литка у дела закусила и перла буром, куда попала». Да так попёрла, что ее в итоге пинком под зад из конторы на пенсию отправили. Сразу, как смогли. Слишком многим она тогда поперек горла встала со своей принципиальностью. Ну а малышка наша, глядя на мать, тоже стала то еще упрямицей. Так что здесь ты прав, вздохнул полковник, сокрушенно покачав головой. Малышка вся в мать пошла. К сожалению, тоже мне нашел малышку, хмыкнул Пуговкин. Это малышка принесет в Подоле тебе подарок и станешь ты дедом. Сколько ей уже? Двадцать два?» «Двадцать нахмурился Цаплин. «И тип он тебе на язык. Только внуков мне сейчас и не хватало. Жена же тогда точно потребует уйти в отставку. Так что нет, пусть пока полетает вольной птицей. К тому же на личном фронте у нее одни проблемы». «Проблемы?» — удивился Пуговкин. «У Вики и проблемы?» Насколько я помню, у нее уже как лет пять отбоя от ухажоров нет. Что, не говори, а выросла она у тебя красавицей. Ну так ей же не нравятся все эти ухажоры! Сокрушенно покачал головой Цаплин, выдохнув очередное облако дыма. Как она выразилась? Скучные они. Вот и ищут себе кого-то особенного. И как? Хоть раз нашла? В этом и проблема, — тяжело вздохнул полковник. Перед тем, как мы в отпуск поехали, она кого-то там нашла. кто ей по вкусу пришелся. Вот только контактов своих ему не оставила. Теперь вот ходит и ворчит на всех. Хотя кто ж ей доктор? Решила поиграть загадочность, а в итоге пшик. Теперь вот ищет его». «Ищет? Вика?» — Изумленно уставился на старого друга Пуговкин. «Вот это новость, так новость». «Да я как бы сам в шоке», — хмыкнул Цаплин. «А как хоть того паренька звали?» «Ну, если не соврал, то Дмитрий». Задумчиво пробормотал цаплин. Причем парень явно непростой. Далеко не простой. А? вопросительно уставился на него Пуговкин. Да, там все сложно, уклончиво произнес цаплин. Они там компанией отдыхали, а после того, как проводили Вику, пошли провожать других девчонок, а после устроили драку с местными подростками. И все бы ничего, дело-то обычное. Вот только почему-то вместо обычных оперативников дракой занимались следаки из особистов -за Все засекретили, и точка. Все, что я смог узнать, что один из парней оказался младшим сыном Воронцова. Видимо, вторым или третьим. Хотя, судя по тому, где они познакомились, то, скорее, третьим. Вроде как из-за этого все и засекретили. Того самого Воронцова? Еще более удивился Пуговкин. Ага, кивнул согласно полковник. По возрасту как раз подходит. Кстати говоря, ему вроде как двадцать четыре недавно стукнуло. Если не путаю чего. То есть твоя дочка заинтересовалась сыном Воронцова?» — хмыкнул Пуговкин. «Вот дела!» «Да нет, не им!» С явным облегчением выдохнул Цаплин. «Слава богу, фотки его детей есть в свободном доступе, так что нет, не им!» И тут же задумчиво протянул. «Хотя...» Слишком уж странно среагировала Вика на фото и как-то совсем уж нерешительно указала на третьего сына. Подозрительно. «А ты что хотел? Молодёжь она теперь такая, <связь> скрытная. Но если что, то ты же в курсе. У меня есть один должничок из особистов. Если так сильно приспичило, то я могу позвонить». «Это ты сейчас на Стукова намекаешь?» — хмыкнул Цаплин. «Тоже мне нашел специалиста». «Этот соврёт, не моргнув и глазом!» «Тебе, может, и соврёт, а мне вот вряд ли!» Пожал плечами Пуговкин. «В общем, думай, если что, обращайся!» «Буду иметь в виду!» — кивнул полковник. «Хотя, как по мне, эта проблема не стоит того, чтобы ей вообще заниматься, и уж тем более беспокоить людей!» «Дело, конечно, ее. но мне тебе напомнить, кому в первую очередь в итоге позвонит Вика, если у нее ничего не выйдет!» Насмешливо произнес Пуговкин. «Но пока что она твоей Дашке же не звонила, так ведь?» «Ты что, забыл? Дашка только через неделю вернется домой!» Укоризненно покосился Пуговкин. «У нее ж сейчас командировка. И что-то мне подсказывает, что первым делом, по возвращению, она с твоей Викой встретится. Но дальше и сам знаешь». «Ой, далан тебе!» — отмахнулся Цаплин. «Тоже мне проблему нашел! Да и не время все это обсуждать!» или забыл где мы у нас здесь вообще то бой намечается бой никуда не денется не в первый раз пожал плечами равнодушно пуговкин а вот если вокруг нас опять закрутится очередной женский разговор то будем мы потом с тобой крайними или тебе напомнить прошлый раз «А, -а, а напомнит он мне хмыкнул цаплин вообще то он тогда начался из за твоей дашки неважно из за кого начался Твердо произнес Пуговкин. «Важно, что в итоге мы с тобой оказались вдвоем против отряда баб из четырех штук. Все мозги нам тогда вы... <coughs> проели». «Ну, что есть, то есть», — поморщился в ответ полковник. «Ладно, все это лирика, потом обсудим. Можем, если хочешь, на выходных свалить на рыбалку, и там потрещим, под водочку и без баб, а также монстров обсуждать куда правильнее, чем сейчас». «Рыбалка, говоришь?» — задумчиво пробормотал Пуговкин. «Идею поддерживаю. Заодно и стук вы туда же затащим. Если он чего-то знает, то по-любому проболтается. Не напрямую, конечно, но нам и намеков хватит. Главное, напоить его капитально». «Блин, Колян! что то ты этой темой больше меня заморочился!» С легким недоумением покосился на него Цаплин. «С чего это вдруг?» «Да хрен его знает». пожал плечами Пуговкин. «Может, просто скучно стало? А то одни сплошные аномалии». «В отпуск тебе надо, как есть в отпуск», уверенно покачал головой Цаплин. «Ну да ничего. Природа, рыбка и водка любого взбодрят. К тому же на выходных начинаются отборочные ПЧМ. Я с собой телек захвачу, так что оттянемся по-настоящему». А соблазнительно рассказываешь». я бы даже сказал вкусно улыбнулся довольно пуговкин одно плохо до выходных еще четыре дня с нашей службы эти деньки в миг пролетят подмигнул в ответ цаплин слушай с подозрением оценивающе посмотрел пуговкин на полковника мне тут вот что в голову пришло а не слишком ли ты озаботился именно этим пареньком чай он не первую твоей дочурки так откуда такой интерес «Заметил, глазастый!» — нахмурился Цаплин. «Да как бы все остальные ей по боку, а здесь явно дело нечисто. Похоже, запал он моей малышке». «Ну, запал и запал. Ты здесь при чем? удивился Пуговкин. «Не найдет, да и забудет со временем. Ну и если найдет, а он ей отказ влепит, ты как бы и сам должен знать, как парни к этому вопросу относятся». «Что думаешь, поматросил и бросил?» — муро процедил полковник. «Ну, так дело молодое. Вполне может быть и так», — пожал плечами безразлично Пуговкин. «Или ты ему мстить собрался?» «Я? Мстить? К какому-то пацанёнку?» — изобразил почти искреннее изумление полковник, после чего злобно оскалился и добавил. «Если этот урод воспользовался моей малышкой и потом её бросил, то мстить я не буду. Нет». Яйца оторву к ядре не дело с концом. Так что нет, ты не прав. — Ага, вижу, — хмыкнул понятливо Пуговкин. — Мне уже даже слегка жаль паренька. Чувствую, если он не захочет жениться на Вике, то кое-кто ему женилку явно отрежет. — Ты меня за садиста не держи, — театрально возмутился полковник. — Только яйца и не более того. Я все же культурный человек. — Ну, ну, — Улыбаясь, покачал головой Пуговкин. «Кто молодец? Я молодец! Кто красавец?» «Да, конечно же, тоже я! Я, блин, гений, мать вашу!» «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит! Ходи и чувствуй себя как оплеванный!» «А все почему?» «Да потому что Дима — умница, запустивший все нужные артефакты до того, — как меня подвели к точке моей очередной тренировки с прокачкой. Скан, маскировка силы, концентрация, отвод взора и, наконец, двойник. Все сработало отлично и, главное, скрытно. Так почему же я красавец? Да все потому, что Вольнов, видимо, по приказу Пуговкина, оказался тем еще затейником. Я-то думал, что в прошлый раз слишком увлекся, и потому не заметил течение времени. Но все оказалось совершенно не так. Как только Вольнов указал мне место примерно в ста метрах от аномалии, которая уже набирала мощность, он же наложил на меня специфическое заклинание. Довольно мощное, между прочим. Принудительная концентрация на чем-то одном. По сути, можно сказать, это ментальная закладка. Под этим заклинанием подопытный в данном случае я. сам того не понимая, концентрировал все свое внимание на одной задаче. Все остальное становилось неважным и происходило на периферии сознания. Более того, если бы не мои артефакты маскировки, концентрации и двойника, то я сейчас застыл бы на месте столбом, прилежно выполняя одну единственную задачу, то есть прогонял свой источник, забив на все остальное. Но и это еще не все. Здесь нужно осознать одну простую вещь. Не будь у меня хоть одного из трех артов, и мне все равно пришлось бы изображать статую. Но и о поглощении убитых монстров можно было забыть. Потому как кроме ментальной закладки, Вальнов еще и сканирующее заклинание на меня повесил. Оно должно было отслеживать все мои изменения. И да... Оно и сейчас прекрасно работало и показывало, что нужно. То, что мне нужно, а не Вольнову. Все, что я сделал, так это создал два параллельных течения сознания, и одно, которое было базовым, выделил на полный контроль нашему медику. Так что для Вольнова все выглядело вполне стандартно и обыденно. А вот вторым, уже основным собственным «я», Я сейчас анализировал ситуацию. Монстры еще не появились, так что времени на подумать у меня было валом. Первый вопрос, который меня сейчас волновал больше всего. Это причина, по которой Вальнов решил мне столь специфично помочь. С одной стороны, к его действиям не прикопаешься. Я для чего здесь? Для прогона. Его закладка в данном случае наиболее эффективно позволяла использовать прогон. ни на что не отвлекаясь. «Казалось бы, и что такого? Ведь я должен, наоборот, радоваться, так как мне, по сути, помогали становиться сильнее как можно быстрее. Вот только что-то мне подсказывало, что все не так просто. Подобная забота выглядела как минимум подозрительно. Впрочем, ответы на свои вопросы я получу в ближайшее время. Вариантов не так уж и много». Либо отряд Пуговкина применяет что-то такое из магии, что не хотелось бы показывать другим, либо «я действительно обычный параноик, и на самом деле мне просто-напросто хотят помочь». Как говорится, поглядим, увидим. Второй, не менее важный вопрос. Почему еще до того, как появились монстры, меня решили загнать фактически под землю? Да, именно так. В этот раз Вольнов, недолго думая, с помощью магии одним движением руки выкопал одиночный окоп в полный рост, приказал мне в него влезть, а после накрыл еще и уплотненным слоем спрессованной земли. Такое перекрытие не каждый снаряд сможет пробить. Более того, в этой самой земле он разместил некий конструкт из целого комплекса заклинаний. Если я правильно разобрался в деталях... этот конструкт позволял отклонять в сторону все снаряды и бомбы, летящие в мой окоп. чему такая забота? Хм, странно все это. Конечно же, можно и здесь найти объяснение, и не одно. Во-первых, таким образом я дольше смогу работать с разломом. Во-вторых, мне не страшен огненный вал, который обрушит наша арта и авиация в момент появления монстров. Ну и в-третьих, При всем желании я не смогу ни туда влезть или попасть под атаку монстров. То есть одни плюсы? На первый взгляд так и есть. Но все упиралось в один единственный момент Зачем все эти сложности? Что-то я не помнил, чтобы над теми, кого отправляли на прогон, так сильно тряслись Я, конечно, уникум и гений, каких еще поискать нужно. Но почему-то мне это казалось очень и очень подозрительным. Что-то здесь происходило не то. В любом случае, для моих планов задумка Пуговкина шла только в плюс. Я теперь мог, не сильно парясь, поглощать всех подряд убитых отрядом сильных монстров, да так, что никто при всем желании не сможет меня заподозрить в этом. Оставалось решить, как мне, мать вашу, Наблюдать за местностью. «Я же под землей!» «Нет. Я, конечно же, мог с помощью своих способностей сканировать местность и таким образом определять, где кто находится. Вот только в этом случае Вальнов сто процентов засечет скан. Вот же засада. И что делать?» «Хороший вопрос. Ломал я себе мозг ровно до того момента, как начали рваться снаряды». К сожалению, осознание того факта, что мне они не навредят, помогало слабо. Ходящая ходуном земля, воющий звук летящих снарядов, множественные взрывы и тому подобное невольно заставляли мысленно покрываться холодным потом. К счастью, мое текущее сознание никоим образом не влияло на тело, а то я мог бы, как в ролике, опозориться. Это когда чувака, который чудом выжил, спросили. «Вы испугались?» А он в ответ искренне «Нет, я обосрался». С огромным трудом, собрав волю в кулак, я успокоил нервы. Итак, что мы имели? Двигаться я не мог. Доступа к дронам и другим системам видеонаблюдения за боем у меня нет. Точнее, есть, но он заблокирован. Да и если бы был разблокирован, то Вольнов это заметил бы. «Хм, стоп!» А каким таким образом он сможет это засечь? Особенно, если я создам параллельный запрос для ИИ брони. Хороший вопрос. Правильный. В конце концов, я что, зря изучал программирование и взлом различных систем? Пора применить свои знания на практике. Связаться с ИИ таким образом, чтобы он сам не понял, как именно это произошло, оказалось той еще задачкой. но благодаря концентрации с этой проблемой я справился. Хорошо, что управление моей броней и связь с ИИ по большей части являлись мысленными. Все, что и нужно было сделать, так это составить запрос таким образом, чтобы ИИ как бы сам решил проверить ситуацию вокруг моей тушки на предмет опасности для жизни. Конечно же, доступ к системам наблюдения ему не дали. Но главное ИИ... который подчинялся отряду поддержки полковника Цаплина, все же ответил на запрос уже моей брони. Мол, все в порядке, опасности нет. А вот здесь я уже сам вмешался в протоколы обмена данными. Сначала формируя их таким образом, чтобы главный ИИ подробнее пояснил ситуацию, а после, пока он обменивался пакетами данных со мной, я смог пролезть в его базу данных и получил доступ к индикаторам брони других бойцов. Собственно, на этом проблема и закончилась. Дальше дело техники. Создал дополнительный поток обмена данными, но замаскировал его под дублирующий запрос от одного из вертолетов, которые сейчас зависли над полем боя. «Теперь у меня была картинка. Но это временно. Скоро меня засекут». значит, формируем еще одно маленькое ответвление в трафике главного ИИ. По сути, я в его работу не лез, так как это могло плачевно закончиться. Но вот получить доступ к обмену пакетами между главным ИИ и одним из бойцов, который отвечал за наблюдение за ситуацией на поле боя, оказалось не так уж и сложно. Геморройно, но не сложно. И вуаля! «Я теперь все видел. Ура, товарищи! Мой план привел к полной победе!» Вот только времени на его реализацию ушло слишком много. Честно говоря, я думал, что битва уже закончилась, и рассчитывал успеть поглотить хотя бы одного или двух монстров. Но все оказалось не так. Битва была в самом разгаре. И это странно. Ведь я потратил на взлом и проникновение часа четыре, а разлом как стоял, так и стоит. Еще и монстры из него лезли непрерывным потоком. Так-с, ну-ка давай, Димка, работай и анализируй. Что здесь, черт побери, происходит? Судя по тому, что я видел, точнее тому, что видел наблюдатель, ситуация явно нестандартная. Во-первых. потому что с разломом уже разбирался не только отряд Пуговкина, но и еще одна группа сильных магов. Судя по всему, еще один отряд быстрого реагирования. Во-вторых, техника. Несложно заметить сгоревшие остовы сбитых непонятно чем трех боевых вертушек, а также с десяток уничтоженных БТР с БМП, и даже застывших на месте четырех подбитых танка. Нихера себе у нас здесь заруба! «Это что за разлом такой?» Переключив внимание на бой, я и вовсе охренел. Количество магии, монстров, стреляющих людей и техники просто зашкаливало. Вот один из монстров, очень сильно похожий на огромного носорога, только размерами с хорошую такую фуру, с разгону влетел в ВТР. От удара машина подлетела на пару метров вверх, и, завалившись на бок, задымилась. Через мгновение в этого носорога влетело охренительной мощности лезвие ветра в исполнении не кого-нибудь там, а самого Пуговкина. Лезвие, что своим краем подчастую срезало часть брони БТРа, не смогло даже поцарапать шкуру твари. Носорог просто отлетел в сторону метров на десять, и все. не -е -е. Было видно, что монстр ошеломлен и явно растерян. но при этом жив и фактически невредим. Капец какой-то. Казалось, что носорог продолжит атаку и добьет тех, кто сейчас пытался отбежать подальше от подбитой техники. Но не тут-то было. Возле твари, словно из воздуха, возникла фигура Громова с магическим мечом. Один удар — и голова твари покатилась по земле, а туша завалилась на бок. Сам же Громов снова исчез, как и не было. Я же смотрел на труп монстра и мысленно облизывался. Даже дураку было понятно, что магической силы в нем выше крыши. А главное, сейчас на эту тушу никто не смотрел. К тому же находилась она всего в ста метрах от меня. Плюнув на остальное, я просчитал дистанцию от меня до трупа. Ну а после применил очередной артефакт. Сейчас в этом бардаке его применение явно никто не заметит. Удильщик сработал идеально. Более того, мне каким-то образом удалось зацепить не только тушу твари, но и его башку. Вот это я понимаю, фарт. Нус, с приятного мне аппетита. Погнали. «Ух ты ж, вашу мать, перемать, дополовником да половником по затылку! Это не просто прорва энергии, это океан!» какой там нахер разлом! дайте этим не десяток таких тушек, и я стану архимагом! Ну, не архимагом, конечно, это я слегка загнул. Но до старшего мага двенадцатой ступени дотянуться вполне реально. Правда, не за десяток трупов, а за пару сотен, но все равно это в миллиона раз быстрее, чем от разлома и любой другой прокачки. Но и это еще не все. Я получил магию тела. И это, я вам скажу. вот еще чит по сути я теперь мог укреплять свое тело таким образом что меня танковый снаряд в упор не возьмет правда длительность будет всего секунд пять и это на всю мою возможную энергию но все равно бомба особенно если развить и увеличить длительность хотя и здесь выявилась некая проблема поглощать тушу носорога я буду еще минут десять М -м да Не хватило мне мощности. Явно не хватило. Зато профессор будет доволен, как и Оля. Их кристаллы я заполнил фактически за пару минут. Ох, и непростые в этот раз монстры вылезли. Ох, непростые. Ладно, пока поглощал монстра, решил посмотреть, что там в бою творилось. А посмотреть было на что. Бой продолжался. Вот только зрелище того, как в одного из гигантских монстров, похожего на ворана, размером с локомотив, врезались ракеты, снаряды, трассера крупнокалиберных пулеметов, а после отлетали в сторону, как об стену горох, тот еще шок, и явно видок не для слабонервных. А уж скорость этой шустрой, на удивление твари, и вовсе запредельная. Более того, эта тварюка умудрялась пулять магии не хуже заправского старшего мага. То огненный шар запустит в толпу вояк, которых в итоге спас щит, установленный синцовым, то, как заправский дракон, полыхнет концентрированной струей Напалма прямо из пасти. При этом тварь успешно уворачивалась от атак Громова и даже изредка попадала по нему своим огромным хвостом. От этих ударов Громов в большинстве случаев уклонялся. но один раз принял удар на бок, отчего бедную фигуру мага фактически как гвоздь в доску вбила в землю по самую макушку. Меня этот удар в мгновение ока превратил бы в хороший такой мясной фарш. А Громов выжил, выскочил из земли и продолжил попытки атаковать тварюку мечом. Возникал вопрос, а почему с подобной тварью не сражался Пуговкин? Ответ очевиден. Он занят тварюкой посильнее. Внешне его противник походил на саблезубого тигра, разве что размером с внедорожник. Пуговкин сосредоточенно разменивался ударами магии и физическими атаками с тигром, но без какого-либо результата. Впрочем, и атаки тигра не могли пробить защиту командира. Они словно два хищника метались из стороны в сторону с огромной скоростью. то сближаясь, дабы нанести серию атак, то наоборот, отдаляясь друг от друга, дабы избежать атаки противника. Честно говоря, я и половины их приемов либо не смог заметить и различить, либо просто банально не знал, что такое вообще возможно. Но все это — лишь малая часть бардака, что творился вокруг. Деревня, лес, поля — Да и вообще все, что только можно разрушить и уничтожить, было разрушено и уничтожено. По сути, в радиусе километра от аномалии все превратилось в полный кошмар его: Где-то выжженная земля, где-то небольшое озеро лавы, где-то самая настоящая арктическая зима, что заставила застыть в нелепых позах заледеневшие фигуры, не успевших убежать монстров и солдат. И это я еще не упомянул самый натуральный торнадо, который возвышался до самых туч, но при этом, вопреки всем законам природы, лишь слегка двигался вперед и назад. Живых монстров было очень и очень много. Более того, из аномалий постоянно пребывали еще и еще. При этом над самой аномалией на высоте в пару десятков метров раскинулось радужным сиянием защитное поле, явно поставленные кем-то из монстров. Именно об него разбивались снаряды нашей артиллерии и авиации. Ну а если один из вертолетов пытался зайти в атаку, то в его сторону тут же устремлялись чересчур умные сгустки энергии. Они словно по самонаведению преследовали летательные аппараты. Так что, наученные горьким опытом, вертушки шустро уходили в сторону под защиту армейских магов. Все это напоминало не простую стычку с монстрами, а самый настоящий бой равных, где твари словно обладали разумом и пониманием, что и как им делать. И я даже понял в итоге, в чем причина. Золдар. Мда. Вот кого-кого, а его я никак не ожидал увидеть. По-хорошему, с этой тварью должны разбираться старшие маги не ниже второй ступени, а еще лучше — архимаги. Но что-то никого из них я не видел. Хотя, возможно, кто-то из них уже прибыл и просто готовился к атаке на эту сильную и мощную тварь. Все может быть. Но пока что сам Золдер в бой не вступал. Лишь держал оборону аномалии и защищал прущую орду твари от атак дальнобойных орудий и авиации. Золдер — уникальный монстр. И хотя их уже полностью изучили вдоль и поперек. Но удивлять они не перестали. Внешне это очень похожее на человека существо. Голова, две руки, две ноги, туловище вроде как у людей. Вот только все его тело покрывали сверкающие, как драгоценные черные камни, доспехи, похожие на рыцарские. И все это было частью его тела, а не чем-то надетым. Почему так? Ответ одновременно сложен и прост. Золдар. Это не просто монстр, рожденный в одном из миров. Это бывший человек. Причем не простой человек, а весьма сильный маг. Обычно золдеры создавались из магов шестого и выше рангов, но не выше десятого уровня старшего мага. И когда я говорю, что они создавались, то это именно то, что имелось в виду. Кто-то или что-то превращало людей магов в подобную хрень. Вот только кто их создавал, никто так и не смог выяснить. Просто те маги, что пропадали в путешествиях по другим мирам через сотни лет, а иногда и тысячи, возвращались в форме золдоров. При этом разум у этих созданий был, но явно не человеческий. По одной из теорий научников, пропавших магов ловили некие разумные твари, а после промывали им разум, создавая из них идеальных бойцов своей армии. А вот по другой теории маги попадали в некую аномалию, которая ломала их сущность и разум, тем самым трансформируя их в некий новый вид. В любом случае, кто из научников прав в своей теории, узнать так и не получилось. Ну, или точнее, так утверждали архимаги. Все же, кроме них, никто так и не смог поймать живым хоть одного Золдера. «Слишком мощные твари». На этом сильные стороны этой сущности не заканчивались. Мало им силы магии и мощи практически непробиваемого тела, так еще и все монстры, что встречались на пути, становились их послушными слугами. То есть, по сути, сейчас сражались необычные твари, а подчиненные этого самого Золдера. И да, ответа на вопрос, каким именно образом Золдеры умудрялись подчинять себе твари. у научников тоже нет. Есть только ответ на вопрос, а как они ими управляли? Ответ прост. С помощью мощной магии крови, совмещенной с ментальной магией. Другими словами, Золдар неведомым способом установил на всех монстров свою кровавую печать подчинения. М да, Жесть. Во всей этой сюрреалистической картине меня больше всего волновало... «Два факта. Первый — это местонахождение моей бренной тушки. Ведь я находился всего в ста двадцати метрах от золдра, хотя и под землей. А второй — это страдающий жаждой и дико верещавший внутри меня хомяк. Только подумать, если я каким-то чудом выживу, и этого монстра кто-то уничтожит недалеко от меня, то я могу его поглотить!» о Аж дух захватывало. Да, я понимал, что это дурость — раскрывать свой роток на такой росток. Но ведь это же такая силища! Да я сходу стану старшим магом, а уж о полученных способностях и вовсе можно промолчать. Стоил ли риск подобной силы? Да какие сомнения, мать вашу! Конечно, стоил! Нужно лишь придумать, как все провернуть таким образом, чтобы никто меня не заподозрил. Задача сложная и, можно сказать, нереальная. Но здесь как в покере. Или пан, или пропал. Конечно, все может оказаться намного проще. Мою бедную тушку заметят монстры, и на этом все. Точка. Game over. Но зачем беспокоиться об этом? Если сдохну, то так и будет». Чего, спрашивается, переживать о том, чего не можешь изменить? И если сейчас я только попробую пошевелиться, то сразу стану не теоретическим трупом, а самым настоящим, фактическим. Поэтому сидим тихо и улыбаемся. Улыбаемся мысленно в предвкушении, а также мысленно дружелюбно машем ручкой. Улыбаемся и машем, товарищи. Улыбаемся и машем.